Глава 18 Анна-Мария, счастлива, что ты написала. Отвечу на твои вопросы сразу по порядку. О друиде. Не хотелось бы тебя расстраивать, но с друидом ты еще намучаешься. На моей памяти ни одна травница не дружила с хозяином леса. Извечно мы лишь терпим друг друга. Я подозреваю все потому, что друиды считают каждую травинку своей родней и переживают, когда мы умертвляем растения. Что с друидами случается по осени, когда лес увядают, никогда не видела. В это время года, как известно, к ним лучше не подходить. Но друид все равно должен тебе помогать, как и любой другой травнице. Если будут серьезные проблемы, ты можешь пожаловаться в ближайший храм служителям. «Только я бы на твоем месте старалась сохранить хоть какое-то подобие добрых отношений». «Будь снисходительна к детям леса». «Камешек из корзинки, конечно, не вынимай, но будь снисходительна». А составе». «Сначала подумала, что это шутка, а потом припомнила, что еще во времена моей юности такой состав заказывали некоторые целители. Его вливали в рот уже умершим людям». Так задерживали душу, чтобы даже дальние родственники могли приехать и проститься с ней. Позже служители признали этот ритуал бесполезным, но, возможно, до сих пор кто-то таким занимается. В любом случае, тело после этого состава вроде бы выглядело лучше, чем можно ожидать от покойника. Посмотреть в книгах еще что-то по этому вопросу пока нет времени. «Как только ты уехала, стало много забот» юлии которую неделю празднуют твой отъезд, и помощи от нее никакой. Она рассказывает, что теперь является единственной в округе победительницей великого корешка и громко поет. Жаль, что дальние родственники волкалаков так подвержены эмоциям. Буду надеяться, что в полнолуние все закончится. Она наводится от души и успокоится. Не хотелось бы терять еще ее тонкий нюх. С любовью, В. Тома. Я получила письмо ранним утром и почти весь день его перечитывала, улыбалась и с ностальгией вспоминала, как мы с Жюли на скорость делали разные снадобья. Вот были времена. Состав с золотой путейкой я решила больше никому не продавать. Отправила записку Жиро с первым попавшимся ансульцем, который ехал в Лигас. Да и только. Вдруг ему пригодится. В конце концов, стражники в чем-то подозревали целителей. А у меня двое лекарей заказывали состав, который, похоже, и делает наши трупы такими свежими. Но главное, хорошее настроение сопровождало меня целый день. И виной тому было не только письмо от мадам Тома. Подарок друида до сих пор не выходил из головы. Любой взвар с пыльцой путейки придавал сил. Вместе с мятой, подозреваю, получалось его все что-то волшебное». Напиток, который и успокаивал, и восполнял потери организма, и много еще чего. Я выспалась, а утро поняла, что во мне кипит энергия. За полдня собрала 50 мешочков с бодрящим чаем на продажу и рассортировала травы из последней корзины, которую набрала вчера. То ли от кипучей энергии, то ли из-за хорошего настроения, но усидеть на месте никак не могла. Как только спала жара и солнце склонилось к закату, я вышла из дома и направилась к реке. Ансульская молодежь купалась либо рано утром, либо поздно вечером. Девчонки бегали только гурьбой, чтобы никто к ним не приставал. Парни вроде бы ходили в другие места и даже в другое время, но почему-то всегда кого-то из них ловили и лупили мокрыми юбками. Складывалось впечатление, что это народная забава, а не случайность. Но я выбрала момент, когда никого поблизости не было. Многие еще работали в поле, кто-то возвращал спастбищ коров или овец, женщины стряпали на кухнях. Самое лучшее время, чтобы поплавать, а затем спокойно просушить волосы. Не так давно я нашла хорошее место среди камней. Ансульцы приходили сюда реже, чем к заводе. Здесь течение убыстрялось, и стоило отплыть к середине, как тебя сносило. Но природа причудливо оградила валунами маленькую купальню, где я и любила плескаться. Шум бьющего о камне течения меня не пугал, наоборот, воображение рисовало водопады. До места оставалось совсем немного, когда меня окликнули «Мадемуазель Морель». Ко мне шел никто иной, как месье Фламель. На свежем воздухе целитель выглядел еще моложе, чем обычно. Он забрал густые волосы в хвост и издалека казался светловолосым юношей, а не седым мужчиной. «Далеко вы забрели от города». Я улыбнулась и чуть склонила голову, когда он поравнялся со мной. «Пришлось. Жак все еще не вернулся, а другие мальчишки, к сожалению, не такие сообразительные. Не могут выполнить и простую просьбу. Не запихивать сухие цветы в карманы». Развел руками целитель. «Сегодня я сам. Мне нужны некоторые травы». В деревне сказали, что вы пошли к реке, и я подумал, что лучше вас догнать, чем ждать. Заодно соберу ромашку на лугу. У меня уже есть высушенная ромашка. Стоит дешевле других трав. Тут же ответила я, чем вызвала улыбку целителя. Раз уж я добрался до луга, пожалуй, соберу сам. Но лесные травы с удовольствием куплю. Месье Фламель опять улыбнулся и поправил пухлую сумку. Она оттягивала ему плечо, и мне вдруг показалось это забавным. Похоже, целитель тоже носит камешек. «Покажите, где лучше всего собирать ромашку?» «Можно здесь или чуть дальше, ближе к излочине. Там она более душистая. Давайте покажу». Я пошла вперед, и целитель тут же подстроился под мой неторопливый шаг. «Знаете, буквально перед самым выездом ко мне зашел месье Брюн с этим странным друидом. Они спрашивали о снадбье, которое я заказывал у вас». Говорили что-то про мертвых и прочее. Честно признаться, я ничего не понял. Не объясните. Представляете, раньше ваш безобидный напиток выливали в рот умершим, отчего тело хранилось дольше. Пояснила я, искоса посматривая на сосредоточенного фламеля. А вы говорили, что бесполезная вещь. Странно. Он тоже бросил взгляд на меня. На самом деле это безобидный порошок, который мы разбавляем водой. После кровопускания люди иногда думают, что целители их обманывают. и мало процедуры, им обязательно нужно лекарство. Поэтому мы даем это снадобье. С одной стороны, оно восполняет потерю жидкости, с другой – это не лишняя кровь, а совершенно новая жидкость. И при этом не чистая вода, значит, эффекта мы достигаем. Пациенту становится лучше. Точно, баланс жидкостей. Я и забыла о главном правиле здорового человека. И что же, людям правда делается лучше? Если нет, тогда мы даем слабительное, верное средство. Целитель ответил с еле заметной улыбкой, и я искренне порадовалась тому, что он шутит. До ромашкового луга дошли быстро. Он располагался почти у реки. Еще на подступах почувствовался узнаваемый запах цветов, а на самом лугу он и вовсе одурманивал. «А вы давно знаете Жака?» «Он бегает по поручениям 6 лет, с тех пор, как умер его отец», — ответил целитель. «Жак очень сообразительный. В 9 он уже знал руническую вязь. Хороший мальчик, добрый и наивный. Недавно спрашивал, что подарить девушке. Жаль, у него не всегда хватает денег на красивые вещицы». «В этот момент меня будто кто-то дернул». Жак спрашивал месье Фламеле о подарке, Я сделала еще несколько шагов и остановилась. Сердце начало ускорять ритм, в ушах зазвенело. «Это не может быть то, о чем я думаю». Целитель остался за спиной. Он не последовал за мной и больше ничего не говорил, будто ждал реакции. Я медленно повернулась и посмотрела в совершенно спокойное лицо месье Фламеля. Не знаю, что он увидел. Шок, удивление, готовность напасть. Но целитель метнулся вперёд раньше, чем я сама до конца поняла, кто передо мной. Он раскрыл сжатую в кулак ладонь и тунул на неё. Мне в лицо полетела пыль. Крошечные частички приклеились к щеками рукам за считанные секунды. Я не успела увернуться, да и знала, что это бесполезно. Пыльца мака и белодонны слишком легкие. А если их фламель удала ведьма, дело дрянь. Это не проклятие, это хуже. Нечто, подавляющее волю и заставляющее спать с открытыми глазами. Когда-то из-за этой смеси друиды оставили Беладонну только в своих владениях, и срезать ее могли лишь избранные травницы, и лишь затем, чтобы смешать с другими травами и сделать снадобье. Так ведьм оставили без главного оружия. «Жаль, что мы с вами не подружились», — проговорил Фламель, подходя ближе. «Он легонько ущипнул меня за руку, только я и не поморщилась». Чувствовалось лишь давление на кожу, но не боль. Эту пыльцу ему точно давала ведьма. Так быстро действует ужасное колдовство, а не травы. Жак жив, едва ворочая языком, спросила я. «Он у бабушки», — ответил целитель. «Садитесь, Ан-Мари, нам надо подготовиться. Это сложная процедура». Я несколько раз моргнула и попыталась встряхнуться, но меня все равно потянуло к земле. меня будут искать пробормотала, борясь с собой. «Люди! В деревне!» «Никто вас не видел!» фломы расстегнул сумку и стал последовательно выкладывать инструменты на чистое белое полотенце. Тонкий короткий нож, стеклянная трубка, бинты и сделанный мною порошок из путейки. Мне хотелось усмехнуться, истерично рассмеяться, закричать «не верю!», но с каждым новым предметом, появляющимся из целительской сумки, Становилось все яснее, кто передо мной. «Убийца!» «Они видели вас!» — прохрипела я. «В деревне?» Руки Фламеля замерли, и он улыбнулся так же доброжелательно, как при встрече. «Я вас обманул. Некоторое время я следил за улицей и вашим домом. Люди заняты своими делами, а вы хотели уйти тихо и выбрались через заднюю дверь. Так что никто не видел». Меня удивляет только, что вы даже не вспомнили про своего охранника. Мои глаза непроизвольно расширились. Лер сидел у двери, иногда куда-то уходил, потом возвращался. Мы даже перебросились парой слов утром, но у него в округе были какие-то свои интересы, вроде булочек и девушек. Стражник мне не докучал, но в то же время был рядом. «Он спит. Летом на солнце после вина любого может разморить», — пояснил целитель. «Мне не нужен стражник». «Да и вы мне тоже были не нужны». Фламель закончил приготовление и тяжело вздохнул. Он влил мне в рот то самое снадобье с путейкой и сел рядом. Я теперь не видела его, потому что не могла повернуть голову, но слышала, как что-то щелкнуло. Возможно, это была крышка карманных часов. В молчании прошла не одна минута. Меня все время клонило в сон, но я держала глаза открытыми. «Не дождется». С прошлой травницей, мадам Дюш, мы как-то быстро нашли общий язык. Внезапно сказал целитель и взял мою руку. Он закатал рукав и сделал маленький разрез на сгибе локтя, а затем приставил стеклянную трубку. Густая кровь медленно покатилась по гладкой поверхности в круглую склянку. Я по-прежнему ничего не чувствовала, но ощущала металлический запах крови. Меня пробирал озноб. От вида тёмно-красной почти бордовой струйки, от звука, с которым падали быстрые капли в ёмкость, от осознания того, что происходит. «Мне жаль, что вы не поняли моего предупреждения и остались в Ансуле», снова заговорил целитель, будто оправдываясь. «Сам я не могу отсюда уехать. Понимаете, хорошее место и не очень-то сильный друид. Он многого не замечает». Мне хотелось видеть лицо Фламеля, но целитель по-прежнему был сбоку. Передо мной мелькала его макушка или ладони, когда он что-то поправлял. Целитель взял с расстеленного полотенца бинт и, видимо, приложил к ране. Звук падающей крови затих. Краем глаза я увидела, как изящная кисть поднимает емкость с кровью и несет ко рту. «Он ее пьет?» Голова закружилась, и я прикрыла глаза. «Так, к моему рту поднесли что-то стеклянное, но я сжала губы. Ну-ка, углотайте». Не знаю, что бы случилось, если бы я почувствовала на языке кровь, но это была лишь вода с привкусом путейки и крапивы». Опять послышался щелчок. Целитель засекал время и ждал, а потом снова подставил трубку к руке. «Скоро, совсем скоро я потеряю сознание», — промелькнуло в голове. И я распахнула глаза. «Почему-то не хотелось уходить в беспамятство». Пусть будет кровь и противный звук глотков, но я буду знать, что еще жива. Она вам помогала, прошептала я непослушными губами. Последние силы ушли на эти треклятые слова. Мадам Дюш? Конечно, помогала с радостью, ответил целитель. Она тоже хотела вечной жизни, верила в мои эксперименты, хотя и не догадывалась, что я уже давно достиг цели. Вы слишком молоды и не задумывайтесь о старости. В этом может быть ваша проблема. Вечная жизнь? Я хотела ответить, но вместо этого беззвучно открыла рот. Анн-Марий, посмотрите на меня, — сказал Фламель, и я повиновалась. Целитель многозначительно улыбался. Да, я создал эликсир вечной жизни. Я скромный целитель, а не мой друг великий магистр фаскаль Он думает, что знает верный рецепт. Рет ракушки от речных моллюсков и подбирает правильные пропорции. Считает, что почти преуспел. В глазах туманилось, но я нашла в себе силы смотреть в лицо одухотворенного целителя. Ему нужен был слушатель, который оценит его открытие. Глаза фламеля горели, и он ждал хоть какой-то реакции. Похвалы? У меня даже усмехнуться не вышло. Но главный ингредиент эликсира жизни... «Живая человеческая кровь, к сожалению». Он снова грустно улыбнулся. Мадам Дюш кое-что поняла и захотела узнать рецепт эликсира. Я ей рассказал и показал. Как понимаете, все узнают этот секрет только на краю могилы. Простите, Анн-Мария, вы мне нравились, но слишком о многом догадались. О чем? Хотела спросить, но глаза затуманились, и я не смогла их снова открыть.